Они жаждали сбыть их с рук. И именно здесь, на сцене, появлялся наш знакомый Шульман. Он помещался за вполне респектабельной дверью, табличка, на которой тоже дышала респектабельностью и объявляла «Торговля бриллиантами! Делано, Майами, Нью-Йорк, Амстердам! Президент Эйб Шульман!» Самое удивительное было то, что время от времени Эйб списывался с амстердамскими ювелирами и вел с ними какие-то мелкие дела. Это оправдывало его сидение за белой дверью на шестнадцатом этаже административного здания, выходящего окнами на Бей. Но настоящие его клиенты торопились сбыть товар. Им было не до консультации. Он выплачивал им деньги и помещал их небольшими вкладами в банках Майами, Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Вынув камни из оправы, он отправлялся к ювелиру, который никогда не задавал вопросов и покупал их за половину стоимости. Действуя таким образом уже двадцать лет, Эйб сколотил себе недурной капитал, достаточный для жизни. И какой жизни! Можно было идти на покое, но он не хотел сдаваться. Более того, риск, пугавший его в начале карьеры, превратился для него в острую приправу, без которой жизнь была бы совершенно пресной. Эйб был коренастый толстый еврей. Волосы росли у него из ушей, ноздрей, а также из ворота его крахмальной рубашки. Кустики его черных волос велись на его толстеньких маленьких пальчиках, и поэтому, когда он шевелил их у вас под носом, то казалось, что к вам приближается мохнатая гусеница. Года два тому назад, жарким майским вечером, он сидел за потертым письменным столом в конторе и жевал давно потухшую сигарету. Его острые зубы были крепко стиснуты, а на лице было то самое выражение, которое всем знавшим этого человека говорило сразу «Пой, пташка, пой!». Полковник Генри Шелли, сидевший рядом с ним в этот вечер, словно сошел с обложки иллюстрированного журнала времен гражданской войны. У него, разумеется, сотни акров хлопка и тысячи рабов — А время свое он проводит, как его деды и прадеды, сидя на веранде и подтягивая оранжад, пока его нигеры собирают урожай. Полковник был худ и высок, как майский шест, с копной совершенно белых волос, щеточкой усов, пергаментной белой кожей и глубоко посаженными глазами неопределенного цвета и крючковатым носом. На нем был полотняный костюм, белоснежная панама и мягкие кожаные туфли. «Если такой человек, говорит, его себе рассердится, то сначала нужно залезть для безопасности на дерево, а затем узнать от других, в чем дело». Глядя на полковника, Эйб усмехнулся и одобрительно хмыкнул. Старик умеет маскироваться. Рядом с ним сидел, несомненно, аристократ духа такого человека с распростертыми объятиями примет любая семья». Полковник Генри, что, конечно, не являлся его настоящим именем, не званием, был одним из старейших и проверенных людей в его предприятии. 15 лет из своих 68 он провел за решеткой. У него было большое состояние, но он его спустил, его предки были первыми на страницах голубой книги лучших фамилий Америки, он был артистом своего дела, но ему всегда не везло. Деньги текли у него между пальцами, текли как песок. «Генри, я нашел вам парня, но на это понадобилось время. Не так просто найти нужного человека в наши дни. Лучшего все равно нет». Полковник спряхнул шапочку пепла с сигареты. «Вы отлично знаете, что нам требуется. Если он подойдет, что это за тип? Если бы вы знали, как я... Звонки, письма, и потом все это требует осторожности. Могу себе представить, могу себе представить. Но кто это? Его зовут Джонни Робинсон. Ему 26 лет, приятная внешность. В 15 лет он работал на корпорацию Райсон-Лок. Отлично работал целых 5 лет. Он знает все, что касается замков, сейфов, а также цифровых комбинаций. Эйб повернулся к своему стенному сейфу и пожал плечами. Я, знаете, полагал... что мой надежен. А вот Джонни открыл его за четыре минуты. Я сам засекал время. Ну, в сейфе я ничего не держу, иначе я не стал бы так крепко спать по ночам. Он ушел из этой фирмы и стал выступать на гонках. Он помешан на скорости и машинах.